Глава пятая. О пристрастиях. Небо служит кровлей беспристрастно, земля беспристрастно носит. Беспристрастно светят солнце и луна, беспристрастно сменяют друг друга четыре времени года. Они следуют своему Д, добродетели, и все существующее развивается и растет. Хуанди говорил, что следует избегать громкой музыки, яркого цвета, пышных одеяний, сильного запаха, острого блюда, больших помещений. У Яо было десять сыновей, но царство он передал никому нибудь из них, а Шуню. У Шуня было девять сыновей, но царство он передал никому нибудь из них, а Юю. Это высшая справедливость. Дзинский Пингун обратился к Ци Хуаньяну с таким вопросом. Кого бы назначить на незанятую должность правителя Наньяна? Ци Хуаньян отвечал: Предлагаю Сеху. Пингун спросил: Но разве Сиху вам не враг? И услышал в ответ. Вы ведь спрашивали, кого назначить, а никто мне враг. Пингун сказал, чудесно. Затем он назначил сеху, и все государственные мужи остались довольны. Через некоторое время Пингун вновь спросил Цихуаньяна, кого бы назначить на незанятую должность нашего военачальника? И услышал в ответ: Предлагаю у. Пингун гун спросил, «Но «Ну разве У не ваш сын?» И услышал в ответ, «Вы ведь спрашивали, кого назначить, а не кто мой сын Пингун Пинг-гун сказал, «Чудесно». Затем он назначил У, и все государственные мужи остались довольны. Конфуций, прослышав об этом, сказал, «Ответы Цихуаньяна чудесны. Однажды он не побоялся порекомендовать врага, В другой раз не побоялся рекомендовать сына. Ци Хуаньян заслуживает, чтобы его называли справедливым. Когда наставник маистов Фу Тунь служил в царстве Цинь, его сын убил человека. Цинский царь Хуэй сказал ему, «Вы уже не молоды, а других сыновей у вас нет. Я дал указание чинам, чтобы его не казнили». Послушайтесь меня в этом. Футунь ему ответил. У моистов есть закон, гласящий, что убийцу карают смертью, а нанесшего рану пытают. Это для того, чтобы помешать убийству и членовредительству. Кто мешает убийствам и членовредительству, исполняет великий долг в Поднебесной. И хотя вы проявили милосердие и дали указание чинам не казнить его, я, Футунь, не могу не последовать закону Модзы. Примечание. Маисты это последователи мыслителя Модзы, пятый век до нашей эры. Среди прочего проповедовали всеобщую любовь и равное отношение ко всем людям, независимо от родства. Конец примечания. Он не послушался царя, и сына его казнили. Человеку трудно быть беспристрастным, когда речь идет о его сыне. Футунь, отвергший свои пристрастия ради следования великому долгу, без сомнения заслуживает, чтобы его назвали справедливым. Держать можно только такого повара, который, приготовив еду, сам ее не съест. Едва ли есть смысл держать поваром такого, который, приготовив еду, сам ее съедает. Это же касается и господина всех графов Бо. Господином всех Бо можно стать, если казнить бунтовщиков, отвергая личные пристрастия и наделять землей достойных в Поднебесной. Едва ли можно стать господином всех Бо, если казнить бунтовщиков по личному пристрастию.